По-твоему, это достижимо? Знаешь, — ответил он вопросом, — где я всего более приблизился к строгому стилю? Я промолчал. Он стал говорить до невнятности тихо сквозь зубы, как всегда, когда у него болела голова. — Однажды, в брентановском цикле, — сказал он, — в песне о любимое. Она вся производная одной первоосновы одного многократно варьируемого ряда интервалов из пяти звуков H, E, A, e, e, S. Горизонталь и вертикаль подчинены им в той степени, в какой это вообще возможно при основном мотиве со столь ограниченным числом нот. Основа представляет собой как бы слово, как бы шифр, знаки которого, разбросанные по всей песне, призваны детерминировать ключ. Слово это, однако, слишком коротко и по своему составу слишком неподвижно. Музыкальные возможности его слишком ограничены. Следовало бы пойти дальше и образовать из двенадцати полутонов темперированного строя слова большей длины, двенадцати буквенные, определенные комбинации и соотношения двенадцати полутонов, ряды из которых строго выводилась бы пьеса, одна какая-то часть или даже целое произведение в нескольких частях. Каждый звук такой композиции, будучи мелодичным и гармоничным, должен был бы удостоверить свое родство с этой заранее данной основой. Ни один бы не повторился пока не появились все остальные. Ни один бы не прозвучал, не выполняя своей функции в общем замысле. Не было бы никаких самодавляющих нот. Вот что я назвал бы строгим стилем. «Поразительная идея», — сказал я. «Это лучше уж назвать сквозной рациональной организацией». Так можно было бы добиться необычайной законченности и согласованности, какой-то астрономической закономерности и правильности. Однако, насколько я способен судить, неизменность такого ряда интервалов, как бы разнообразно его ни комбинировали и ритмически не изменяли, неизбежно привела бы к прискорбному оскудению, к застою музыки. Вероятно, — ответил Адриан с улыбкой, — показывавшие, что он ждал подобного возражения. Эта улыбка подчеркивала его сходство с матерью, но сопровождалась знакомым мне страдальческим выражением глаз, характерным именно для него в часы мигрени. Однако дело обстоит не так просто. В систему пришлось бы включить все премудрости варьирования, даже поносимые за искусственность, стало быть, как раз тот прием, которым разработка некогда подчинила себе сонату. Спрашивается, зачем я, учась у Кречмора, так долго занимался упражнениями в старинном контрапункте и извел столько нотной бумаги на фуги с обращениями темы «ракоходные фуги и обращения ракоходных». Обращение темы. В полифоническом многоголосном изложении существуют разные виды обращения мелодии. А. Противодвижение, когда каждый интервал темы приобретает противоположное обратное направление. Б. Ракоходное движение, когда тема переворачивается, то есть исполняется, начиная от последней ее ноты и кончая первой. В. Ракоходное противодвижение сочетание первых двух типов. Весь заключительный диалог Ливеркюна и Цейтблома является по существу изложением и обоснованием двенадцатизвуковой додекофонической системы немецкого композитора Арнольда Шонберга, 1879-1951, имя которого нигде в романе не упоминается, и который заявил по этому поводу протест заставивший Томаса Манна поместить в конце книги соответствующую приписку. В романе одного романа, глава четвертая, автор пишет, «Я это делаю несколько вопреки своему убеждению, не столько потому, что такого рода разъяснения пробивают небольшую брешь в замкнутой сфере моего романа, сколько потому, что в этой сфере, в этом мире чертовщины и черной магии, Идея двенадцати звуковой техники приобретает особую окраску, особый характер, которого она, не правда ли, по существу лишена, и который в действительности делает ее как бы моим достоянием, то есть достоянием самой книги. Мысли Шенберга и мой вариант этих мыслей для данной цели настолько расходятся, что, не говоря уже о нарушениях стиля, Было бы в моих глазах почти что оскорблением, если бы я в тексте упомянул его имя. Оказывается, всем этим можно воспользоваться для остроумной модификации 12-тоновой системы. Мало того, что последняя служит основным рядом, каждый интервал может быть заменен интервалом противоположного направления. Кроме того, композицию можно было бы начать последним и кончить первым звуком, а затем и эту форму повернуть обратно. Вот тебе четыре положения, которые, в свою очередь, транспонируются на все 12 исходных звуков хроматической гаммы, так что в распоряжении каждой композиции 48 различных форм, и мало ли какие еще штуки способна выкинуть вариации. Композиция может взять в качестве исходного материала два или больше рядов по образцу двойной и тройной фуги. Главное, чтобы каждый звук, без всяких исключений, был на своем месте в ряду или в какой-либо его части. Так достигается то, что я называю неразличимостью гармонии и мелодии. «Магический квадрат», — сказал я, — «и ты надеешься...» что все это услышат?» «Услышат?» — ответил он. «Помнишь ли ты некую общеполезную лекцию, которую нам однажды читали, из которой я явствовало, что отнюдь не все в музыке надо слышать? Если ты под слушанием подразумеваешь какую-то конкретную реализацию тех средств, которыми создается высший и строжайший устав, Звездный, космический устав и распорядок, то ее не услышат. Но самый устав будет или может быть услышан, и это доставит людям неведомое доселе эстетическое удовольствие.